Глава 12. О мнении тех, которые полагают, что люди первых времен не могли быть настолько долговечны, как о них пишется. Ибо никоим образом нельзя согласиться с теми, которые полагают, что года в те времена считались иначе, то есть были настолько коротки, что наш один год заключал в себе десять тех, по их словам, услышав или прочитав, что кто-нибудь прожил 900 лет, каждый должен разуметь 90, потому что 10 тех лет составляют один наш, а 10 наших тех 100. Поэтому Адам, по их мнению, прожил 23 года, когда родил Сифа, а сам Сиф 20 лет и 6 месяцев, когда от него родился Енос. Священное же Писание называет последнее число двумя двумястами и пятью годами. По предположению этих лиц, мнение которых мы излагаем, один такой год, какой мы имеем теперь, тогда разделяли на десять частей, и эти части называли годами. Каждая из этих частей составляет квадратное число шести, потому что Бог в шесть дней совершил дела свои, чтобы в седьмой день почить, о чем я говорил как мог в 11 книге. 6 умноженные на 6, что и есть квадрат 6, дают 36 дней, которые, будучи помноженными на 10, дадут 360 дней, то есть 12 лунных месяцев. А так как оставалось еще 5 дней, которыми пополняется солнечный год, и четверть дня, которая, взятая четыре раза, добавляет еще один день в том году, который называется високосным. То для соответствия к годам древние прибавляли потом дни. Эти дни римляне называют вставными Интеркаларес. Таким образом, Енос, сын Сифа, был от отроду 19 лет, когда от него родился сын его Каинан. Писание же показывает это число как 190 лет. И затем во всех дальнейших поколениях до потопа, когда упоминаются лета людей, не встречается в наших кодексах почти никого, кто родил бы сына, имея 100 или менее того лет, или даже 120 и несколько более. Самым же меньшим возрастом для рождения называется 160-летний. Это потому, говорят, что никакой человек не может рождать детей в 10 лет, считавшихся у людей того времени за 100. Но в 16 лет, которые в те времена считались за 160, уже является возмужалость, способная к произведению потомства. А чтобы не показалось невероятным, что год тогда считался иначе, прибавляют, что у многих исторических писателей... Можно найти, что египтяне имели год из 4 месяцев, а карнании из 6, лавинии из 13. В секунд, упомянув о тех фактах, которые встречаются в рукописях, что некто жил 152 года, другой десятиу годами больше, а некоторые и по 200 лет, иные по 300, иные до 500, до 600, а некоторые дожили и до 800 лет полагает, что случилось это по незнанию счета времени. Ибо у одних, говорит он, один год ограничивался летом, у других – зимою. У других же одним из четырех времен года, как, например, у Аркадян, год которых составлял три наших месяца. К этому он прибавляет, что египтяне, малые годы которых, как мы сказали выше, были равны четырем месяцам, Ограничивали некогда год исходом Луны. От этого-то у них, говорит он, и рассказывается о целых тысячах прожитых лет. Такими-то якобы достоверными доказательствами некоторые лица, вовсе не рассчитывающие подорвать достоверность этой священной истории, а напротив старающиеся увеличить ее, чтобы не казалось невероятным то обстоятельство, что древние люди жили такое большое число лет. Такими-то, говорю, доказательствами убедили себя и полагают, что убедили не без основания, что годом назывался тогда такой малый период времени, что из десяти тех лет составляется один наш, а десять наших лет равняются сотне тех. Но что это совершенно ложно, на это есть очевиднейшее доказательство. Но прежде чем привести его, я, однако, не нахожу возможным молчать о том, насколько их предположение может казаться вероятным. На самом деле мы можем показать несостоятельность их мнения и опровергнуть его на основании еврейских кодексов. В последних говорится, что у Адаму было не 230, а не 230 а 130 лет, когда он родил третьего сына. Если это, по нашему счету, 13 лет, то без сомнения он родил первого, когда ему было 11 или немногим более лет. Кто же может родить в таком возрасте, при обыкновенном и хорошо известном нам законе природы? Но мы оставим в стороне Адама, который, быть может, в состоянии был родить тотчас же по сотворении, ибо весьма вероятно, что он был сотворен не таким малым, как наши дети. Но сын его, когда родил Еноса, имел не 205 лет, как мы и читаем, а 105. Стало быть, по их мнению, ему не было тогда и 11 лет. А что тогда сказать о Каинане, сыне его, который по нашим кодексам имел 170, а по еврейским 70 лет, когда родил Малилиила. Какой семилетний человек может родить, если только тогда семью десятью годами назывались 7 лет? Глава 13. Должно ли относительно счисления лет предпочитать еврейские кодексы 70-толковникам? Но когда я говорю это, мне все представляется, что это де ложь иудеев, о которой выше уже достаточно сказано. Потому что 70 толковников, пользующиеся заслуженной славой, не могли лгать. Но если поставить при этом вопрос, что вероятнее, то ли что иудейский народ, рассеянный так давно и на таком большом пространстве, мог единодушно согласиться вписать эту ложь, из зависти к достоверности чужих кодексов лишить истины свои. Или же то, что 70 человек, бывшие сами иудеями, собранные в одном месте, так как их пригласил для этого дела царь египетский Птолемей, позавидовали тому, что истина будет у чужеземных народов, и сделали это по общему уговору. Кто не увидит, чему скорее и легче можно поверить. Устраним, однако же, самую мысль о том, чтобы какой-нибудь благоразумный человек пришел к заключению, будто иудеи, какова бы ни была их злоба и лукавство, могли иметь такую силу в отношении к многочисленным и рассеянным издавна и на больших пространствах кодексам, или будто бы те достопамятные семьдесят мужей условились только в этом одном, завидуя язычникам в истине. Будет вероятнее, если кто-нибудь скажет, что на первых порах, как только начали переписывать это из библиотеки Птолемея, нечто подобное могло быть сделано в одном, то есть в прежде всех переписанном кодексе, а из него уже распространилось далее. К этому могла присоединиться ошибка переписчика. Последнее можно предполагать в вопросе о жизни Муфусала, и в другом месте, где оказывается разность в общей сумме в 24 года. Но в тех случаях, где с ряду продолжаются сходные ошибки, где до рождения того сына, который следует по порядку, в одном случае показывается лишних сто лет, а в другом недостает их, после же рождения показывается сто лишних, где их не доставало, и убавляется, где они были лишними, чтобы было сходство в общей сумме и это повторяется в первом, втором, третьем, четвертом, пятом и седьмом поколениях. В этих случаях сама ошибка представляется, имеющей некоторое, если можно так выразиться, постоянство, и пахнет не случайностью, а преднамеренностью. Итак, та разница в числах, одним образом показываемых в кодексах греческих и латинских, и другим в кодексах еврейских – которая повторяется последовательно в стольких поколениях, сперва через прибавление, а потом через отнятие ста лет, должна быть приписана не злобе иудеев и нерасчетливости или хитрости семидесяти толковников, а ошибке того переписчика, который первым взял для переписки кодекс из библиотеки вышеупомянутого царя. Ибо и теперь в тех случаях, когда числа не привлекают особого внимания, чем-либо таким, что легко может быть понято или что представляется полезным изучить, они небрежно переписываются и еще небрежнее исправляются. Кто, например, сочтет для себя нужным усвоить с точностью, сколько тысяч человек могло иметь каждое из колен израильских? Ведь польза от этого не представляется никакой, а таких людей, которые могли бы глубже вникать в эту пользу, разве много найдется? Но там, где через столько следующих друг за другом поколений, в одних кодексах добавляется сто лет, в других нет, а после рождения сына, о котором упоминается, эти сто лет опускаются там, где они были прежде и добавляются там, где их не было, чтобы уравнять общую сумму. Там, сделавший это, без всякого сомнения хотел убедить, что древние люди жили так много лет потому, что называли годами самые короткие периоды времени. Он и старался показать это относительно возраста возмужалости, в котором люди делаются способными к рождению детей. Он думал, что следует внушить неверующим, что сто тех лет равняются десяти нашим, чтобы они не отрицали достоверности такой долголетней людской жизни. Поэтому он и прибавил сто лет там, где не находил еще возраста, способного к рождению детей. И те же сто лет после рождения сына убавил, чтобы суммы были одинаковы. Он хотел таким образом привести в большее соответствие возрасты, способные к рождению детей, не изменяя, однако же, общего количества лет, прожитых каждым. Что же касается того обстоятельства, что он не сделал этого в шестом поколении, то именно это лучше всего показывает, что делал он это только тогда, когда того требовалось целью, о которой мы говорим, потому что он не сделал этого там, где упомянутая цель того не требовала. Он нашел, что по еврейским кодексам в этом поколении Иорет прожил до рождения Еноха 162 года, что сообразно с представлением о более коротких годах составляет 16 лет и почти 2 месяца. Этот возраст уже способен к рождению, поэтому и не было необходимости прибавлять 100 коротких лет, чтобы вышло 26 наших. Равно как и после рождения Еноха убавлять их, так как они не были прибавлены до рождения. Так случилось то, что в этом месте нет никакой разницы между теми и другими кодексами. Но затем снова возникает недоумение. Почему в восьмом поколении, перед тем, как родился ламех от Мафусала, в еврейских кодексах читается 182 года, а в наших мы находим 20 годами меньше? между тем, как обыкновенно прибавлялось 100 лет. А после рождения Аламеха эти года приданы для пополнения общей суммы, которая в тех и других кодексах одинакова. Ведь если он 170-летний возраст для возмужалости хотел принимать за 17-летний, то он не должен был как ничего прибавлять, так и убавлять, потому что встретил возраст, способный к рождению детей – для пополнения которого в других случаях, когда не находил его таковым, прибавлял сто лет. Можно было бы подумать, что эти 20 лет убавлены по ошибке, если бы, убавив их сначала, он не постарался прибавить после для сохранения согласия между общими суммами. Уж не следует ли думать, что это сделано с хитростью, чтобы скрыть то намерение, с которым прежде прибавлялись, а потом отнимались сто лет, так как и в данном месте, где не было уже в этом необходимости, случилось то же самое, хотя не с сотню лет, а с небольшим числом, которое сначала убавлено, а потом прибавлено. Но как отнестись к этому объяснению? Верить ли, что дело было так, или не верить, да и вообще было ли оно подобным образом или каким-либо иным? Я нисколько не сомневаюсь, что в тех случаях, когда имеется различие между теми и другими кодексами, и когда при том показания тех и других вместе не могут иметь исторической достоверности, следует более доверять тому языку, с которого был сделан толковниками перевод на другой язык. Ибо даже по некоторым трем греческим, одному латинскому и одному сирийскому кодексам согласным между собою, Оказывается, что Мафусал умер за шесть лет до потопа.